и другими источниками закона. По замыслу организаторов канцлерского суда, последний должен был руководствоваться справедливостью, и председателем его являлся канцлер, министр юстиции. На практике такое противопоставление общего права канцлерскому суду привело к необычайной сложности в толковании законов. а производство в канцлерском суде сопровождалось неслыханной волокитой и было постоянным источником юридических ухищрений недобросовестных адвокатов. У домов нет владельцев, двери выломаны. И сюда входят все, у кого хватает на это храбрость. Здесь они живут, и здесь они умирают. Те, что ищут приюта на острове Джекоба, должны иметь основательные причины для поисков тайного убежища, либо они дошли до крайней нищеты. В верхней комнате одного из этих домов, в большом доме, не сообщавшемся с другими, полуразрушенным, но с крепкими дверями и окнами, задняя стена которого обращена была, как описано выше, корву, собралось трое мужчин. которые то и дело, бросая друг на друга взгляды, выражавшие замешательство и ожидания, сидели некоторое время в глубоком и мрачном молчании. Один был Тоби Крэкетт, другой — мистер Читлинг, а третий — грабитель лет пятидесять, у которого нос был перебит во время одной из драк, а на лице виднелся страшный шрам, быть может, появившийся в ту же пору. Этот человек был беглый каторжник, и звали его Кекс. — Хотел бы я, милейший, — сказал Тоби, обращаясь к мистеру Читлингу, — чтобы вы подыскали себе какую-нибудь другую берлогу. Когда в двух старых стало слишком жарко, они являлись бы суда. — Почему вы этого не сделали, болван? — спросил Кекс. — Я думал, что вы чуточку больше обрадуетесь, увидев меня. — меланхолически ответил мистер Читлинг. — Видите ли, юноша, — сказал Тоби, — если человек держится так обособленно, как держался я, и, стало быть, имеет уютный дом, вокруг которого никто не шныряет и не разнюхивает, то довольно неприятно, когда его удостаивают визитом молодой джентльмен, какой бы он ни был порядочный и приятный партнер.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 последовало короткое молчание после чего тоби крекет по видимому понимая насколько безнадежной будет всякая попытка сохранить свой обычный бесшабашно хволивый вид повернулся к читлингу и спросил так когда же забрали федджина как раз в обеденную пору сегодня в два часа дня мы с чарли улизнули через дымоход в прачный А Болтер залез вниз головой в пустую бочку. Ноги у него такие чертовски длинные, что торчали из бочки, и его тоже забрали. А Бет, бедняжка Бет, она пошла взглянуть, кого убили, — ответил Читлинг, чье лицо вытягивалось все больше и больше, — и рехнулась, начала визжать, бесноваться, биться головой об стенку, — так что на нее надели смирительную рубашку и отправили в больницу. Там она и осталась. — А где же юный Бейтс? — спросил Кекс. — Где-то слоняется, чтобы не показываться здесь до темноты, но он скоро придет, — ответил Читлинг. — Теперь некуда больше идти, потому что у коллег всех забрали, а буфетная, я там проходил и своими глазами видел, битком набит ищейками. — Это разгром, — кусая губы, заметил Тоби. — Многих сцапают. — Сейчас сессия, — сказал Кекс. — Если они закончат следствие, и Болтер выдаст остальных, а он, конечно, это сделает,